Освободившись от этого дела, Иван решает покончить и со Швецией. На следующий год заключено перемирие, по которому царь уступает Эстонию и все русские владения от Нарвы до Ладоги. По странной прихоти судьбы, двойное поражение на Западе компенсируется завоеваниями на Востоке, и происходит это в некотором роде без ведома Ивана. После присоединения в XIV веке Нижнего Новгорода великие князья московские совершали военные походы в Сибирь. Огромный край, холодный, неизвестный, малонаселенный, но богатый металлами, драгоценными камнями, мехами. В 1558 году царь отдал вечное пользование семьи Строгановых, которые разрабатывали рудники за Уралом, обширную территорию вдоль реки Камы и предоставил исключительное право набирать солдат, обзаводиться пушками и боеприпасами, строить крепости, вершить правосудие. Взамен Строгановы обещали не осваивать самостоятельное месторождение золота, серебра и олова, а докладывать об этом в казначейство. Освобожденный от налогов, подчиняющиеся только царю, Эти богатейшие предприниматели основали множество укрепленных городов и создали армию, состоящую из казаков, черемисов, башкир и ногаев. На них работали 10 тысяч рабочих и 5 тысяч крепостных. Обеспокоенный все возрастающей активностью своих соседей, сибирский князь Кучум приказывает своему племяннику Маметкулу разорить русские владения. Семен Строганов призывает двух казацких атаманов Ермака Тимофеевича и Ивана Кольцо, ставит их во главе Тысячного войска, составленного скорее из разбойников, чем из солдат. 1 сентября 1581 года Ермак отправляется в поход. За несколько дней орды Маметкула вооруженные луками и стрелами, уничтожены ударами артиллерии. С октября столица края Сибирь в руках у русских. Но Пелымский хан совершает набег на Пермь. Местный воевода просит прислать подкрепление. Строгановы отвечают, что войска в походе за Уралом. Воевода жалуется в Москву. Разгневанный Иван посылает Строганову угрожающее письмо, в котором пишет, что тот отправил вести войну беглых казаков, настоящих бандитов, что это вызвало гнев пелымского хана и кучума, и если еще раз Пермь будет оставлена без защиты, он лишит его своей милости, а всех казаков велит повесить. Царь приказывает Строганову как можно быстрее, вернуть войско, которое он столь необдуманно отправил в Сибирь. Но Ермак уж слишком далеко, чтобы какие бы то ни было приказы могли до него дойти. В Своем ослеплении и гневом Иван не подозревает, что эти так называемые бандиты завоевывают для него новую империю. Три кровавых сражения, и эти бесстрашные авантюристы захватывают большую часть Сибири от Урала до рек Обь и Тобол. Многочисленные местные князья, в их числе и Маметкул, подчинились Ермаку и заплатили ему дань. В городах и деревнях он отобрал множество мехов и золота. Став хозяином огромной страны, в которой его считают главой непобедимой армии, Ермак сообщает о своих победах Строганову и царю. В письме государю, Выражает радость по поводу того, что его казаки, бросая вызов смерти, смогли присоединить к России навеки вечное огромное государство. И смиренно добавляет, «Мы ожидаем приказов русских воевод, которым готовы вручить царство сибирское, не ставя никаких условий, готовые умереть в бою или сложить головы на плаху, как то решат Господь, И наш хозяин. Доставить это письмо в Москву берется кольцо. Второй Ермак, заочно приговоренный к смерти. Он бросается в ноги царю, целует ему руку и вручает от имени Ермака царство сибирское вместе с дорогими собольями, лисиями и бобровыми шкурами. Впервые за долгое время... Ивану кажется, что удача ему улыбнулась после поражения от Польши и Швеции. Гибели сына во дворец проник солнечный луч. Господь больше не гневается на него, и государь смотрит победителем. Он прощает посланнику Ермака все его прошлое прегрешения, богато одаривает, вознаграждает и строгановых. В Москве радостно звонят колокола. Во всех храмах служат благодарственные молебны. На улицах и при дворе все гордо повторяют «Бог послал России новое царство». Кольцо отправляется обратно в Сибирь, вместе с ним 500 стрельцов. Он увозит с собой доспехи, украшенные золотом, серебряный кубок и шубу с царского плеча. Все это предназначено Ермаку. У него с собой еще и письмо государя, в котором тот прощает всех казаков, обещая им вечную признательность России. Два воевода от имени царя должны вступить во владение завоеванными территориями. Так в глазах народа Иван в очередной раз одержал победу, к которой на самом деле был совершенно непричастен и от которой поначалу он склонен был отказаться. Не был забытый и Ермак. О нем слагают легенды. Он вырастает до уровня былинного героя. Вскоре, однако, цинга и голод сильно уменьшат численность русских войск в Сибири. Кольцо погибнет, попав в засаду, а Ермак, потерпев поражение, утонет в водах Иртыша. Доспехи и подарок царя увлекут его на дно. Но, несмотря на отдельное поражение, Сибирь останется частью России. Царь снова чувствует себя на коне. Он помолодел, и, несмотря на недавнюю женитьбу на Марии ногой, начинает подумывать о союзе с Британией. Почему бы гордой королеве Елизавете не выдать за него одну из прекраснейших своих подданных? Он делится своим планом с английским доктором Робертом Якоби. Который заменил казненного отравителя Бомелия и поручает поговорить с ним о том же своего тестя Афанасия Нагова, оправившегося от пыток. Не моргнув глазом, ногой слушает перечисление всех женщин знатного происхождения, незамужних или вдовых, которые могли бы заменить его дочь. Наконец, Якоби называет лучшую кандидатуру. Марию Гастингс, дочь лорда Гонтингдона, внучатую племянницу Ее Величества Королевы Англии. Иван немедленно снаряжает в Лондон думного дворянина Федора Писемского, которому поручена двойная миссия заключить с Англией договор и узнать о Марии Гастингс. Писемский должен держать в тайне от королевы матримониальные планы царя, встретиться с девушкой, Попросить ее портрет на дереве или бумаге, посмотреть, насколько она высока, упитана и бела, предупредить, что ей придется принять православие, уверить, что получит во владение земли, а если спросит о настоящей супруге царя, то отвечать, что она дочь простого боярина, и от нее легко отказаться». В обмен на лесный для нее союз с племянницей королевы царь требует, чтобы Англия помогла ему вновь начать войну с Польшей. Писемский приезжает в Лондон 16 сентября 1582 года в сопровождении Якоби. Только 4 ноября королева дает ему аудиенцию в Винзоре. Присутствуют лорды, Перры, придворные, сановники и купцы русской компании. Он вручает ей письмо государя и подарки от него, которые она милостиво принимает, спрашивая о здоровье царя, соболезнуя ему в связи со смертью царевича. Королева выражает желание когда-нибудь увидеть своими глазами дорогого брата, спрашивает, воцарилось ли наконец в России спокойствие. Посол заверяет ее, что больше нет никаких возмущений, а все преступники, раскаявшись, Получили прощение государя. 18 декабря начинаются переговоры, во время которых Писемский предлагает создание военного союза против Польши. Министры Елизаветы возражают, что война между двумя государствами окончена, и папа горд тем, что смог призвать враждующие стороны к примирению. Задетой за живое Писемский восклицает. «Папа!» может говорить все, что ему нравится. Нашему государю лучше известно, кто ему друг, а кто враг. Несколько дней спустя Елизавета снова принимает его, чтобы поговорить о так называемом «тайном деле». Переводчиком выступает Роберт Якоби. Выказывая радость по поводу возможного семейного союза с царем, королева говорит, что Мария Гастингс, замечательная своими душевными качествами, может не понравиться Ивану, известному ценителю женской красоты. «К тому же, — добавляет Елизавета, — она недавно перенесла оспу, и я не могу допустить, чтобы вы увидели ее в таком состоянии, и чтобы художник писал ее портрет, когда лицо бедняжки покрыто следами болезни». Но посол продолжает настаивать, говоря, что примет во внимание это временное безобразие избранницы царя. Елизавета обещает известить его, когда Мария Гастинг сможет принять его. В действительности, дочь Генриха VIII, у которого было восемь жен, не сторонница того, чтобы искать спутницу жизни, будучи женатым, но она страстно желает, чтобы Россия, предоставила монопольное право на всю внешнюю торговлю Англии. Стремясь урегулировать вопрос о женитьбе, писемский придирается по мелочам к форме договора, требует, чтобы царь был назван не кузеном, а братом королевы, но уступает в главном, и посла извещают, что Елизавета готова незамедлительно дать ему прощальную аудиенцию. «А вопрос о женитьбе?» Восклицает, как громом пораженный писемский. Ему показывают газеты, в которых сообщается о великом для России событии. 19 октября Мария Нагая подарила царю сына, названного Димитрием. Примечание. Царевич Димитрий убит в Угличе в 1591 году. В его смерти обвинят Бориса Годунова. Конец примечания. Так же, как прежде он отрицал мир с Польшей, теперь государев-посланник опровергает это досадное, так сказать, недоразумение. Злые люди, предатели, придумали эту сказку, чтобы помешать переговорам о союзе, выгодном Англии не меньше, чем России. Королева должна полагаться только на письмо царя, И мои заверения. Но в глубине души он не сомневается, что информация верная. Хотя, зная царя, уверен, что рождение сына не помешает ему отказаться от жены в пользу племянницы Елизаветы. И он опять пытается выполнить данное ему поручение. А королева, заботясь о коммерческих интересах страны, разрешает ему увидеться с Марией Гастингс. 18 мая. 1589 года, Писемской и Якоби приняты в загородном доме лорда-канцлера Томаса Бромли. В саду накрыт стол с прохладительными напитками. В аллее появляются несколько женщин. Между леди Бромли и леди Гонтингдон идет та, которую посол называет про себя царской невестой. «Вот она», — шепчет лорд Бромли, — Вы можете свободно ее рассмотреть. Королева пожелала, чтобы вы увидели Марию при свете дня, а не в полутемном помещении. Содрогаясь от необходимости вынести свое суждение, писемский смотрит во все глаза. Лорд Бромли предлагает пройтись по парку так, чтобы несколько раз встретиться с прогуливающимися женщинами. Каждый раз русский посол приветствует Марию. Она склоняется в реверансе. Когда она скрывается в глубине сада, лорд Бромли спрашивает, «Вы хорошо ее рассмотрели?» «Я следовал полученным инструкциям», отвечает писемский с военной прямотой, и пишет отчет царю. «Принцесса Хоутингс, Мария Гастингс, росту высокого, тонкая и белокожая». У нее голубые глаза, светлые волосы, прямой нос, пальцы на руках длинные и тонкие. Снова пригласив русского посла, Елизавета еще раз выражает опасение, что ее внучатая племянница недостаточно хороша, чтобы понравиться царю. — Я думаю, она не понравилась и вам, — говорит она. Невозмутимый писемской отвечает. «Мне кажется, что она красивая. Все остальное в руках Божьих». В середине июня портрет Марии Гастингс, предназначенный русскому государю, закончен, и, побывав на поразившем его параде английского флота, 24 корабля, на борту каждого от 70 до 80 пушек, писемски отправляется в Москву. Вместе с ним едет новый английский посланник Джером Боус. В конечном счете, он не слишком недоволен итогами своей миссии, и ему не кажется, что репутация Ивана, убившего своего сына, может стать серьезным препятствием предполагаемого союза. Однако, несмотря на устроенное в саду свидание, ни королева, ни ее внучатая племянница не помышляют об этом замужестве, Двор прекрасно разыграл спектакль перед русским посланником. Английские коммерсанты могут продолжать торговлю на прежних условиях. В октябре 1583 года Джером Боус прибывает в Россию. Иван принимает его как друга. Плохо информированный своим наивным представителем царь уверен, что политический союз и свадьба, Дела практически решенные. Остается уточнить детали. Но переговоры с англичанами проходят трудно. В противовес гибкому и хитрому Дженкинсону, Боус – человек тяжелый, резкий, высокомерный и обидчивый. Он требует подтвердить право монопольной торговли для Англии, и заявляет, что его страна станет помогать России в борьбе с ее врагами, только полностью исчерпав все попытки к примирению. Это условие делает невозможным немедленное возобновление военных действий против Стефана Батория. После 20 раундов бесполезных переговоров 13 декабря Иван вызывает к себе Джерома Воуса и говорит ему «Если главные враги мои...»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 отвечает Боус. Царь ставит ему в вину высокомерное обращение с его представителями и говорит, что среди государей знает тех, кто стоит выше королевы английской. «Нет, венценоссов знамените Елизаветы!» возражает англичанин. «Она не менее императора, не менее и царя!» Выведенный из себя этими словами Иван грозит послу выставить его за дверь. Строгий Боус настаивает, что королева сумеет отомстить за оскорбление, нанесенное ее посланнику. Царь внезапно успокаивается и переходит к вопросу о женитьбе. Дипломат уверяет, что на портрете Мария сильно приукрашена. На самом деле ей больше 30 лет, она некрасива и больна, и к тому же не желает менять веру. Но у королевы, добавляет он, «Есть много хорошеньких родственниц!» Проводив собеседника, царь вздыхает. «Дай Бог, чтобы у меня самого был такой верный слуга!» Во время новых переговоров 18 декабря снова возвращается к интересующему его делу. «Ты говорил нам о девицах, среди которых мы можем выбрать себе жену, но отказался назвать их. Нас не может удовлетворить столь расплывчатое заявление». В Англии есть, наверное, более тысячи девиц, и не все они кухарки. Ты хочешь, чтобы мы сами всех их разыскали? Ты человек не ученый и не знаешь, как должен вести себя посланник. В течение двух месяцев продолжаются встречи царя и Боуса, бурные, но безрезультатные. 14 февраля 1584 года Английский посланник объявляет, что королева велела ему возвращаться через Францию. С потерей Ливонии это означает проезд по территории Польши. «Ты воспользуешься этим, чтобы сдать меня моим врагам!» кричит Иван. «Ты пришел несерьезные переговоры вести и можешь убираться, взяв все, что привез. Отправляйся немедленно!» Привыкший к подобным вспышкам ярости Боус спокойно ожидает перемены настроения государя. Три дня спустя царь вручает ему проект договора, по которому взамен права на монопольную торговлю две страны заключают наступательный союз с целью захватить Ливонию. Осторожный Боус напоминает, что его милосердная госпожа не приемлет захватнических войн, «Но речь не идет о завоевании», — возражает царь. «Ливония — наша старинная вотчина!» «В самом деле?» — удивляется посланник. Царь взвивается. «Мы не просим королеву быть судьей нам и Польше!» Прощальная аудиенция назначена на 20 февраля. Когда Джером Боус приезжает во дворец, ему говорят, что государь болен, и не может его принять. Примечание. Джером Боус покинет Россию лишь четыре месяца спустя и повезет в Англию письмо царя Федора, в котором и речи нет ни о военном союзе, ни об исключительных привилегиях английским купцам. Конец примечания.